Глава 2. Как создать сильную организацию? Что такое система ценностей и зачем она нужна? Элементы идеологии. Без истории люди перестают быть людьми. Кир Булычев, поселок. Во что вы верите? Чем руководствуетесь при принятии решений? Что для вас неприемлемо? Как вы думаете? Ваши ответы совпадут с ответами коллег и бизнес-партнеров. Система ценностей это стержневые принципы, в которые верят люди, и которые управляют их поступками в ситуациях неопределенности, направляют и успокаивают сложные моменты. Аналог словосочетания система ценностей мировоззрение, шоры, майндсет, картина мира призма восприятия. Иными словами, это все через что человек оценивает окружающую действительность и все происходящие события. Зачем организации? Нужна система ценностей. Чтобы осознанно и с энтузиазмом всем идти в одном направлении. Чтобы укреплять взаимопонимание между людьми в коллективе чтобы усиливать вовлеченность сотрудников в повседневную работу, чтобы поддерживать драйв, азарт и радость от труда, чтобы понять, кто ваш человек, а кто нет, чтобы осознанно управлять картиной мира, мировоззрением сотрудников организации, чтобы зажечь сердца и глаза сотрудников организации, С помощью энергии смысла. Мы не случайно начали эту главу с вопросов. У каждого человека есть система ценностей. Кстати, семья — тоже организация, и законы в ней действуют такие же. Тем интереснее разобраться в этой теме, правда? Если система ценностей человека и организации конфликтуют, люди в лучшем случае недолюбливают друг друга а в худшем воюют. Чем больше конфликтов, тем слабее организация. Тем больше она теряет денег, клиентов, профессионалов. Любые тренинги продаж и системы маркетинга в этом случае бесполезны. Они лишь временно облегчают симптомы тяжелой болезни. Идеология организации базируется в том числе и на системе ценностей. Но помимо нее включает множество элементов. Миссию, предназначение, видение, ценности, ритуалы, правила, принципы, корни организации, опыт прежних работников, истории о победах и поражениях, истории о лидерах, истории людей и не только. Разберем эти элементы по порядку. Миссия — Миссия – это стержень любой организации. С нее все начинается. Это настоящая компания. Существует множество мнений о миссии. Мы склоняемся к тому, что она прежде всего отражает образ мышления. Мы слушаем свое сердце и решаем, как реализуем свое предназначение, каким путем пойдем. О работе с миссией мы учились у Барбары Маккей. Америка — одна из тех стран, где впечатляюще работают с идеологией. Почему миссия так важна? Задача фасилитатора — понимать, что сейчас нужнее — эмоции или анализ. Думать головой или чувствовать сердцем. Миссия — лезвия бритвы, говоря словами Барбары, которая помогает отсечь все лишнее. Она определяет, что мы делаем сейчас. По сути, обсуждение миссии – это определение фокуса в работе для реализации видения. Миссия отвечает на вопросы, для кого мы работаем, какую пользу приносим, с помощью каких сервисов, услуг, продуктов делаем наших клиентов счастливыми. Вот примерная схема, по которой можно сформулировать миссию. Организация помогает целевой аудитории с помощью своих ключевых продуктов или услуг и тем самым воплощает свое видение и выполняет свое предназначение. Например, миссия команды «Бизнес со смыслом» звучит так. Объединяем светлых созидающих лидеров с помощью платформы для общения и обмена опытом, чтобы менять к лучшему настоящее и вместе построить счастливый мир будущего. А вот... Примеры наиболее вдохновляющих нас предназначений различных компаний. Вкусвилл – предоставить покупателям доступ к натуральным продуктам. Гугл – упорядочить всю информацию в мире и обеспечить к ней быстрый и удобный доступ. Буше – меняем вкус повседневной жизни, создавая новые традиции для еды, общения и вдохновения. Патагония – Мы занимаемся бизнесом, чтобы спасти нашу родную планету. Точка. Делаем мир предпринимателей и предприятий удобным для бизнеса. Лучшие компании идут дальше и формируют миссию для каждой роли внутри организации. На этом построены такие операционные системы, как холократия и социократия. Вот так звучат миссии, предназначения различных ролей в банке «Точка». Делаем мир удобным для бизнеса. Клиент счастлив от общения с точкой. Предпринимателям легко определиться с выбором банка и попасть в точку. В точке самые современные IT, которые позволяют делать лучший продукт для предпринимателя. Видение. Видение – это ответ на вопрос, что мы хотим увидеть в результате наших усилий в будущем. Это то, что двигает вперед, Привносит драйв, ради чего мы готовы просыпаться каждое утро. Видение отражает наши способности. Мы способны делать. И у нас для этого есть все данные. Это разрешение мыслить и мечтать. Видение идет из сердца. По сути, в ходе обсуждения видения рождается общее понимание контекста, окружающей среды, и глобального эффекта от деятельности компании. Люди начинают понимать, зачем они работают. Это очень важный процесс. Он создает контекст, к которому мы стремимся. Картинку прекрасного желаемого будущего, где есть энергия для каждого в коллективе. Вот один из вариантов формулировки видения. Название организации — это определяющая прилагательная команда или организация, в которой работают определяющие прилагательное люди для того, чтобы глагол плюс существительное, плюс прилагательное например, видение команды бизнес со смыслом выглядит так: Бизнес со смыслом это платформа, объединяющая светлых, созидающих лидеров, которые меняют к лучшему настоящее, чтобы построить счастливый мир будущего. Миссия и видение форума, исследования экосистемы теперь уже в философии бизнеса со смыслом звучит так. Бизнес со смыслом — это сообщество сильных и светлых лидеров, которые меняют настоящее, чтобы построить мир будущего. Ценности. Какими должны быть ценности организации? На этот вопрос нет единого ответа. Мы рекомендуем договориться о том, как вы себе их представляете, И зачем они вам нужны в начале сессии кристаллизации ценностей? Чаще всего по ценностями понимают принципы работы организации, стержневые принципы, заповеди, набор параметров для определения свой-чужой. А вот для чего они нужны. Это ответы наших клиентов прямо в выдержке сессии. Чтобы не надо было повторять дважды и заниматься микроменеджментом, чтобы быстро принимать решения в ситуациях неопределенности, чтобы сверяться с ними, решая делать что-то или нет, чтобы привлекать своих сотрудников, партнеров и клиентов, чтобы разделять понятия свой и чужой. Например, ценности бизнеса со смыслом на сессии в январе 2019 года мы сформулировали так служение, творчество и созидание, честность и этичность, Технологичность и инновационность, люди и отношения. Вот еще пример «Ценности банка. Точка». Относимся к каждому клиенту как к единственному. Улучшить жизнь конкретного человека важнее правил и регламентов. Мы не отпускаем его, пока не решим проблему. Не закрываем задачу, пока не убедимся, что клиент получил то, что хотел. Все, что мы делаем, ради него. Бережем друг друга. Мы заботимся о себе, своей команде и людях вокруг. Точка появилась благодаря химии между людьми. Мы поддерживаем и усиливаем ее. Мы помогаем друг другу быть лучшими в своих ролях. Все зависит от нас. Все, что мы делаем сегодня, меняет точку завтра. Мы не делимся на творцов и исполнителей. Здесь важен вклад каждого. У нас нет сторонних наблюдателей. Мы беремся за бесхозные процессы, убираем за собой, замечаем и исправляем несоответствия, говорим правду, предлагаем изменения, умножаем свою ответственность и всегда действуем в интересах точки. Не ждем спокойной жизни. Мы обожаем быть первыми и совершать невозможное. Именно поэтому мы ставим перед собой амбициозные цели и постоянно меняемся, чтобы их достигать. Замахиваемся на по-настоящему прорывные проекты, концентрируемся на результате и не боимся ошибок. Только так можно изменить мир. История. История формирует фундамент прошлого, на которое опирается организация. И устремляются в будущее. Вот какими они могут быть: истории основателей, истории побед, истории проживания кризисов и тяжелых периодов, истории успеха людей в коллективе, например, истории карьерного и профессионального роста снизу, история компании с основания до сегодняшнего дня, истории, поясняющие важность каждой ценности и принципа. Истории, поясняющие миссию и предназначение. Истории про будущее. Это могут быть мечты о будущем, ради которого работает организация. Или просто мечты о будущем страны или города. А может быть, даже всей планеты. Почему-то многие компании на постсоветском пространстве не проводят идеологические сессии, не управляют отношением к организации и ее продукту. Приходя на переговоры, мы часто слышим, нет у нас ценностей, и миссии нет. Помогите их разработать. Давайте договоримся. Идеология есть всегда. В любой семье, в любом проекте, в любой организации. Ценности и миссия тоже. Разработать ни ценности, ни миссию нельзя. Точнее, можно, но это бессмысленно. Искусственно созданные они не станут вашими, не станут родными, не будут живыми. И ценности и миссия идут от сердца основателей, от лидеров. Они поддерживаются, разделяются или не поддерживаются, не разделяются сотрудниками. Сознательно или нет, идеологию всегда формируем мы сами. Сильную или слабую? Светлую или темную? Созидательную или разрушительную? В этой книге мы будем говорить о сильно светлой идеологии, созидательной и развивающей. Мы выделяем четыре типа идеологических сессий. Сессии кристаллизации видения и миссии, сессии кристаллизации ценностей, сессии транслирования идеологии, сессии актуализации и поддержания идеологии, которые можно использовать для любых ее элементов. Давайте рассмотрим, как это работает. На конкретных примерах из нашей практики. История первая. Когда нас зовут создать ценности и миссию, мы всегда спрашиваем, Зачем? Ответы бывают разные. Но чаще всего в разных вариациях звучит такой «Всех есть, и нам надо!» Начинаем уточнять. Как вы хотите их использовать? А как это делать эффективнее? Озадачиваются лидеры компании. Несколько лет назад мы проводили сессию кристаллизации ценностей и разработку системы их транслирования для коммуникационного агентства. В этом, как вы понимаете, нам самим было чему поучиться у профессиональных пиарщиков и маркетологов. Тогда основательница компании училась на престижном европейском курсе MBA. Один из преподавателей показал студентам авторитетное исследование о том, что организации, у которых есть работающие ценности, в среднем зарабатывают в 2-3 раза больше своих идеологически отсталых конкурентов. И вот это вполне понятный и измеримый ответ на вопрос «Зачем нужны ценности?». Сразу ясно, для чего они будут использоваться и как будет измеряться их эффективность. Не спешите думать, что деньги и идеология компании далеки друг от друга. Ценности – это инструмент управления. И как любой инструмент, они подбираются под конкретные задачи. Грош – цена самому совершенному микроскопу, если он пылится на полке, или вы не умеете его использовать. В коммуникативном агентстве мы в течение дня кристаллизовали ценности, которые несут успешные сотрудники, составляющие костяк команды и работающие в компании от 5 до 10 лет. Получилось 5 групп. Позитив и баланс, душевная атмосфера и команда, амбиции и высокие цели, честность, уважение и ценность личности. Через два месяца мы вернулись, чтобы подвести итоги и оценить, как работает система транслирования ценностей. Стоит ли говорить, что план действий выполнили на 98%? А компания продолжает уверенно расти, в том числе увеличивается ее прибыль. Безусловно, дело не только в ценностях, но они совершенно точно внесли вклад и помогли определить ДНК компании, ее фундамент, и разобраться, что объединяет успешных сотрудников. В чем секрет побед и причина неудач? История вторая. Часто мы слышим и такой запрос. У нас есть ценности, но они не работают. Можете их оживить? Спрашиваем, как они разрабатывались? И тут ответ ожидаемый. Его можно предсказать заранее. В 90-е было модно заказывать формулировки ценностей в маркетинговых агентствах. Красивые для сайта и плаката в офисе. В начале нулевых их придумывали умные консультанты. Потом появились отделы обучения и разработку ценностей стали поручать им. В итоге возникло противоречие. Ловкие формулировки декларировались, но так и оставались красивыми словами. Обычно в этом наборе были клиенториентированность, команда, развитие. Что получается? Любой не работающий регламент — это ложь. А обману путь войны. Получается, что организация воюет со своими сотрудниками, обманывая их, пусть от незнания, которое, как известно, не освобождает от ответственности. Тогда и сотрудники чувствуют себя вправе воровать, хитрить. И в итоге складывается весьма мерзкая культура подковерных игр, саботажа, сплетен, брр. 7 лет назад, мы тогда только-только всерьез начали заниматься идеологией компаний, к нам обратился один региональный банк, наш давний клиент, которому мы настраивали систему оперативного управления в прошлом. Нас попросили оживить ценности, которые 5 лет назад были написаны одним известным консультантом. Ну, так и не стали, как вы понимаете, рабочими. Во время интервью с членами правления мы спрашивали, сколько в банке ценностей, как они сформулированы. Как думаете, сколько человек из 12 членов правления угадали? Представьте себе, всего один. Угадайте, кто это был? HR-директор, который инициировал наш проект. Неудивительно, что ценности, изложенные сторонним исполнителем, не помнил никто. И хотя консультант проводил интервью и встречался с каждым, но, во-первых, он пропускал ценности через свою картину мира, И окончательной формулировки принадлежали ему. Во-вторых, члены правления не взяли на себя ответственность за эти ценности. Что сделали мы? Провели двухдневную сессию. В первый день кристаллизовали витающие в воздухе ценности. Вспомнили истории банка, людей, которые росли вместе с банком. Второй день. Посвятили описанию поведения, соответствующего каждой из ценностей. Ну и разработали систему их транслирования. Подведем промежуточный итог. Идеология помогает поддерживать энергию смысла. Она отвечает на вопрос, зачем выходить из зоны комфорта. Она есть всегда. И в организации, и в семье. Она может быть управляемой или хаотичной, светлой или темной, созидательной или разрушительной. Выбор за вами, будете вы управлять идеологией или она станет управлять вами. Если в организации сильная идеология, она меняет людей и мир вокруг к лучшему, поддерживает и наполняет энергией. Вот необходимый минимум, на котором основывается любая общность людей. Первое. Предназначение или видение будущего. Второе. Миссия. Третье История от рождения до наших дней. Четвертое — ценности или ключевые принципы. Подготовка и проведение совещания кристаллизации видения, миссии и ценностей. Разберемся, какие совещания помогают поддерживать живую идеологию. Конечно, объединить в один типовой сценарий многовариативные идеологические сессии идея утопичная но все же мы попробуем предложить вам более или менее универсальный сценарий первой идеологической сессии в организации. Назовем ее сессией формулирования видения и миссии и кристаллизации ценностей организации». Обычно она проводится в два дня. С чего начинаем? Конечно, с фокусирующего вопроса. Например, он может звучать так. «Зачем мы работаем?» Приступать к формированию идеологии в компании надо с разговора с лидером. На этапе проектирования сессии получите ответы на следующие вопросы. Где вы будете проводить эту сессию? Кого на нее позовете? Как выстроите общение во время сессии? Какие форматы взаимодействия, общения выберете? Что нужно учесть при подготовке и проведении такой сессии? И какие риски вам нужно учесть? На какие камни вы можете напороться? Мы рекомендуем следующий сценарий. День первый. Фокусирующий вопрос дня – Зачем мы работаем? С 10.00 до 10.10 .10. возьмите 10 минут где-то на вступительное слово лидера организации. И как фасилитатор тоже добавьте пару слов. 10.10, 10.15. .10 Программа сессии и правила командной работы. Сделайте такой чек-ин. А в качестве вовлечения можно задать вопрос, собственно, такой, как мы сформулировали, фокусирующий. Зачем мы работаем? Вам на это хватит минут 15. 10.30, 10.50. Теоретическая и дискуссионная часть. Что такое видение и миссия? Зачем нужно понимать свою миссию видения? Ну, то есть договоритесь о понятиях. С 10.50 до 12.00 возьмите время на проведение исторического сканирования или визуальную историю. 12.00, 12.20. Перерыв. 12.20, 13.00. Историческое сканирование или визуальная история. Продолжение. 13.00, 14.00. Обсуждение видения. Зачем я работаю? В чем для меня драйв? В чем мы сильны? Что мы хотим увидеть через 20 лет? 14.00, 15.00. Обед. 15.00, 15.30. Формулирование видения. 15.30, 16.30. Обсуждение миссии. Как мы реализуем наше видение? Построение карты заинтересованных сторон. Кто наши клиенты и партнеры? Какую пользу мы им приносим? С помощью каких продуктов и сервисов мы приносим эту пользу? Как можно оценить ценность, которую мы даем? Сделайте перерыв в 16.30 до 16.50 и в 16.50 до 17.50 поработайте над формулированием миссии. 17.50, 18.00. Подведение итогов дня, проговаривание формулировок, видение эмиссии, чек-аут. Фокусирующий вопрос второго дня. По каким принципам мы работаем? 10.00, 10.10, программа дня, утренний чек-ин, 10.10, 12.00 – наши стержневые принципы. Вспоминаем историю компании, определяем ее ДНК. С 12.00 до 12.20 сделайте перерыв, а в 12.20 – И до 14.00 проработайте портрет идеального реального сотрудника компании. Кристаллизуйте принципы и правила. Обед с 14.00 до 15.00, 15.00, 16.30. Система транслирования миссии, видения, ценности, принципов. Мозговой штурм. 16.30, 16.50, перерыв. 16.50, 17.50. Календарь мероприятий, системы транслирования, видения. Миссии, ценности, принципов. 17.50-18.00. Подведение итогов сессии. Обсуждение плана проектов, действий, сроков, назначение ответственных, чекаут. Обсудим методы проведения сессии подробнее. Так, день первый. Вам нужно заинтересовать всех вместе и каждого в отдельности. Рассказать о целях и задачах сессии. Ожидаемых результатах и предстоящем процессе. Затем вовлеките участников с помощью опроса. Сессии кристаллизации видения и миссии нам нравится начинать с простого и одновременно сложного вопроса. Зачем я работаю? Вариантом также может быть вопрос, что дает мне энергию в работе. Обычно при этом фасилитатор дает такую инструкцию. Вспомните самые счастливые рабочие дни за последний год. Сейчас у нас будет индивидуальный мозговой штурм. Это значит, что нужна тишина. Возьмите, пожалуйста, лист бумаги и ручку. Не надо ничего говорить отвлекать соседей. Просто вспомните свои самые счастливые дни на работе. Вспомнили? Восстановите детали этих дней. Что вы делали? С кем общались? Что происходило? Какие эмоции вы переживали? Проговаривайте эти фразы не спеша, с длительными паузами спокойным, ровным, затихающим голосом. Наблюдайте, как участники сессии погружаются в воспоминания, начинают улыбаться, расслабляются. Заметив, что всем удалось вспомнить что-то особенное, продолжите. А сейчас запишите, пожалуйста, в столбик слева события, благодаря которым эти дни стали для вас счастливыми. Как только запишите, дайте мне, пожалуйста, знать, что вы завершили задание. Для такой работы хорошо выбрать легкую фоновую музыку. Можно взять на сессию небольшую портативную колонку и включить плейлист со звуками природы, наложенными на классическую музыку. Дальнейшие действия зависят от количества участников. Если их до 15, можно поделить людей на три группы простейшим способом. Каждому присваивается номер 1, 2 или 3. Рабочее пространство организуется для первых, вторых и третьих номеров. Первые номера вы будете работать вот здесь. Вторые номера вот здесь. Третьи вот здесь. Если вы проводите онлайн-сессию, например, в том же самом Zoom, то просто разбейте на три группы по номерам. Мы стараемся формировать группы так, чтобы самые авторитетные сотрудники оказались вместе и не влияли на других. Если на сессию собрались 20-35 человек, мы просим их обсудить вопрос сначала в парах, а затем в группах по шестерам. При этом обычно даем такую инструкцию. Друзья, прошу вас распределиться на 5 групп таким образом, чтобы вы были в группе с людьми, с которыми обычно в рабочем процессе общаетесь меньше всего. В каждой группе было не менее 4 и не более 6 человек. Если сессия проходит для 50 более человек, то удобно разделить участников на группы, в которых будет не менее 7 и не более 10 человек, В группах от 100 участников полезно выделить секторы по 30 человек, с каждым из которых будет работать отдельный кофасилитатор. Следующие действия такие. Шаг первый индивидуальный мозговой штурм. Шаг второй обсуждение в мини-группах или сначала в парах, а затем в мини-группах. Шаг третий обсуждение в общем кругу. На шаге 3 остановимся подробнее. Мы даем в каждой группе по 5-10 листов бумаги формата А5. Примеры модерационных карт смотрите на сайте книги. Количество карт зависит от числа групп. Если получилось 3-5 групп, то каждой можно выделить по 10 карт. Если групп больше 5, 5 карт. Если есть цветная бумага, лучше взять оранжевую, это энергичный цвет. Если нет, подойдет и белая. Далее участники выбирают самые дразнящие, дающие энергию поднимающие настроение события общие для группы, и записывают их одно событие, одна карточка. Эта работа занимает 3-5 минут. Далее фасилитатор собирает карточки и зачитывает предложения участников, четко и медленно, повернув в момент чтения карточку так, чтобы все видели, что на ней написано. Если требуется уточнение, можно уточнить у автора карточки. Это важный момент. Идеально, если вы заранее составите инструкцию на флипчарте и прямо напишите. Одна карта, одна идея, печатными буквами, черным маркером, не больше трех-пяти слов, карточка располагается горизонтально. И сами привыкайте писать на флипчарте только темными маркерами. Коричневым, синим, черным, темно-зеленым. Тогда текст будет хорошо виден всем, и на фотографии будет выделяться четко. А вот красный, оранжевый, голубой, салатовый, хоть и красивые цвета, но они хороши для подчеркивания, выделения отдельных слов и фраз. Помогают расставить акценты. Далее, задавая вопросы и вовлекая участников, помогите им сгруппировать идеи по ключевым словам. В итоге вы получите список драйверов, сформулированных самими участниками. Во время работы мы всегда просим не критиковать, не спорить. Все ответы важны. Мнение каждого правильно. Нам нет необходимости что-то доказывать друг другу. Мы объединяем то, что дает драйв, энергию в работе, наполняет счастьем. Любые обсуждения карточек пресекаются. Нам важно услышать друг друга. Мы не доказываем. Полученный список переносим на отдельный флипчарт и вешаем на видное место. Эти драйверы нам еще пригодятся потом. Но обсудить их надо, поэтому закладываем такую возможность. В зависимости от специфики группы в дальнейшем можно использовать один из двух методов. Исторический скан или визуальную историю. Исторический скан, он входит в пятерку базовых методов фасилитации TOP. Помните, когда мы с вами говорили про историю фасилитации, я рассказывала, что это одна из веток? Technology of participation – технологии вовлечения. Этому методу вовлечения мы учились у наших друзей и партнеров Мартина Гилберта, Билла Степпса, Лэри Филбрука. Второй метод называется визуальная история. Они его прочитали 7 лет назад у Дэвида Сибета. С тех пор и его книги, Визуализируя это и увидеть решение вышли в русском переводе. Визуальных историй мы построили сотни. Частично мы продолжаем использовать методику Дэвида, но привнесли свои элементы. Исторический скан. Исторический скан очень четкий и логичный инструмент. Мы рисуем линию времени. Вводим условные обозначения, события, люди, уроки, переломные моменты, указываем, какие продукты и сервисы были актуальны на тот момент, можно добавить свои варианты. Участникам в группах предлагаем все это обсудить. Если в группе до 25 человек стоит устроить вечер воспоминаний, например, люди получают время на раздумье, сидят за столами, а потом выходят и рассказывают каждый о своих воспоминаниях, что происходило в тот момент в компании. Такая методика хороша, когда надо представить компанию новым участникам. Ты пришел на работу, например, в 90-м году. Какой тогда была компания? Что ты помнишь? Здесь очень здорово можно потом вытащить, что наше, что чужое, что мы умеем делать, а что нет. Исторический скан более технологичен, чем визуальная история и требует меньше времени. Подробно он описан в сценарии проведения стратегической сессии в третьей главе. Здесь мы обсудим его кратко. Мы используем клейкую стену, так называемый sticky wall 3,5 на 1,5 метра, энергичного оранжевого или теплого желтого оттенка. Но вы можете просто взять ту стену, на которую можно клеить листы бумаги на бумажный скотч, малярный так называемый строительный скотч. Можно выбрать корпоративные цвета организации, например. Бумажным скотчем на стене Ну в нашем случае на наклейка «Стене», обозначается линия времени, которая делит стену на три горизонтальных сектора. средний а, события, которые происходили в России. Нижний – что происходило в мире. Верхний – самый большой по ширине, что происходило в организации. Цветными карточками добавляем эмоциональную окраску. То, что радует, просим написать на оранжевых карточках. Ну, к чему относитесь нейтрально на белом, а что вспоминать неприятно на красном. После того, как все прозвучало, все обсудили, делаем выводы. Что начать делать, что прекратить делать, что продолжить делать. Нам важно всегда помнить, зачем мы вообще проводим эту работу, что хотим получить в итоге. Например, участники могут проговорить, какие действия помогают достичь успеха. Тогда дополнительно можно задать вопрос, за счет чего мы побеждаем. Вопросы нужны, чтобы создать картинку. Поэтому важно использовать открытые, краткие, ёмкие, понятные вопросы. Что ты сделал? Какие события привели к этой ситуации? Какие действия помогли исправить положение? Визуальная история, она более инструментальна в плане эмоций. Я, например, вообще очень люблю, когда устраивают такой тёплый, уютный вечер воспоминаний, хоть свет приглушаем, даже можно зажечь свечи, почему бы и нет. Вечер воспоминаний, такое название нам нравится даже больше. Круглые столы, свечи, вино или травяной чай, душевная доброжелательная атмосфера, старожилы перемешаны с новыми сотрудниками. Как вам такая идея? Идеально для ежемесячных встреч с погружением новичков в корпоративную культуру. Забирайте идею. И обязательно зовите лидеров организации. 7 лет назад, скупая на Amazon всю доступную литературу по фасилитации и параллельно ночами проходя вебинары и онлайн-курсы, Мы обнаружили книгу Дэвида Сивита «Визуализируй это». Мы уже упоминали о ней. Именно там автор рассказал о визуальной истории, которая с тех пор стала одной из самых наших любимых методик. Реализуется она также в несколько шагов. Шаг первый. Рисуй визуальный шаблон. Лучше взять большой лист белой бумаги, например, рулоны или миллиметровки. Внизу будет располагаться линия времени. Слева — легенда. Шаг второй. Вводим легенду карты. События, продукты, сервисы, решения, ключевые партнеры и клиенты, люди в организации. Причем лучше это делать на карточках разного цвета и разной формы. Даже если вы используете просто стикеры «Пост-Ит», возьмите стикеры разной формы. Естественно, вы это все делаете заранее. Шаг третий. На самой сессии мы просим лидеров и основателей компании рассказать о том, как родилась идея. С чего все началось? Как важно мгновение, когда родители только задумались о рождении ребенка, так и для организации значим исторический момент, когда появилась мысль о создании компании. Параллельно вместе с ассистентом фиксируем события, уроки, идеи, результаты на карточках с липкой основой и крепим их на линию времени. Например, чтобы обозначить людей, которые оставили след в организации, вы можете взять карточки в форме человечков. Если вы проводите сессию в подразделении крупной компании или в организации основателей, которые давно не участвуют в ее жизни, просто все вместе вспомните историю компании. Шаг четвертый. После рассказа руководителей или основателей о первых годах существования компании мы просим всех участников сессии Взять по бумажному человечку или просто стикеру определенного цвета и записать на них свои имена. Шаг пятый. Спрашиваем, кто работает со второго года существования компании? Этим сотрудникам предлагается рассказать, какой была организация, когда они пришли. Если таких нет, приходим к следующему году. Итак, по хронологии. Мы заполняем линию времени через воспоминания. И, естественно, обсуждаем это. На отдельных карточках надо зафиксировать уроки каждого года. Какие были взлеты, какие были падения, какие события предшествовали взлетам и падениям. Их можно обыграть визуально, например, подобрать интересные образы, грозы или, наоборот, солнышко. Для чего мы это делаем? Нам нужно выявить стержневые принципы, выделить ДНК компании. В книге «Великий по собственному выбору» Джим Коллинз убедительно объясняет, что великими становятся компании, имеющие в своей основе принципы, который автор называет СМАК. Специфика, методичность, константа. Если организация им следует, она достигает успеха и остается устойчивой в кризис. Если отходит от них, переживает тяжелые времена или даже гибнет. Нам нужно понять, в чем секрет успеха. Кроме того, важно не повторять ошибки прошлого. Принципы, правила, которые родятся на этой сессии, должны быть написаны кровью понятны и вытекать из реального опыта и позитивного, и негативного. Анализ событий прошлого помогает выделить сильные и слабые стороны организации, понять ее предназначение. Мы пробовали разные алгоритмы этой методики. Удобнее всего заложить на визуальную историю 2 часа и работать в узком кругу до 35 человек. Если же у вас больше участников, то порядок действий может быть таким. Сначала обсуждение идет в группах по 5-6 человек с разными ролями и опытом в компании. Им дается 15-20 минут на то, чтобы вспомнить ключевые события и людей, которые оказали влияние на организацию. Полезно записывать воспоминания на листах формата А5. Одна карточка, одно событие. Потом группу выбирают представителя, который выходит и рассказывает, параллельно прикрепляя карточку. Шаг шестой. На этом этапе надо ответить на вопросы. Чему нас учит история? Что наше? В чем мы преуспели? От чего нельзя отступать и отказываться? Что не наше? Какие ошибки мы больше не хотим совершать? Шаг седьмой. В завершении, когда участники обсудили все вплоть до текущего момента, можно немного помечтать и позволить каждому подумать про себя, а потом поговорить в общем кругу или в мини-группах о том, что дает энергию. Важно договориться, что хочется увидеть в результате своих усилий, а в конце Проговорить, ради чего хочется работать. Здесь не место критики и детальным обсуждениям. Надо только представить, что приносит драйв. Просто представьте, что приносит драйв и обсудите это. Работа с видением. Берем три листа флипчарта и вешаем их в разных концах аудитории. Ну, на таком расстоянии, чтобы люди, разговаривая громко, не мешали друг другу. Красиво маркерами подписываем каждый лист и прикладываем прямоугольные стикеры. Ну, знаете, такие посты, которые не просто квадратики, а прямоугольнички. По поводу красиво маркером — это прямо отдельная история. Это книга не про то, как оформлять флипчарты, Но мы рекомендуем использовать специальные толстые маркеры. Мы используем Newland. Я их называю маркерами для красивого почерка. Линия, которую мы проводим, она получается гораздо толще обычного маркера. Ну, в среднем там 2-3 см. Можно и обычными маркерами. Главное, чтобы это было видно. То есть мы обычно рекомендуем отойти минимум на 5 метров, и чтобы то, что вы написали маркером, было читабельно. Причем, помните, да? Мы пишем темными маркерами синим, коричневым, черным. Итак, первый лист подписываем. «Зачем я здесь работаю?» Ну, если этот вопрос вам не нравится, можно заменить, например, на такой вопрос «Что дает мне драйв в этой организации?» Ну, или придумайте свой вариант. Второй лист, причем желательно каждый лист подписывать маркерами разного цвета. Второй лист подписываем. «В чем мы сильны как организация?» Встретились, подписываем, что мы хотим увидеть через 20 лет. Ну или возьмите то время, на которое вы готовы сейчас посмотреть. Желательно, чтобы все-таки это было не 5, не 10 лет. Тут есть такой секрет. Чем старше участники сессии, тем короче должен быть промежуток времени. Ну, например, когда вы работаете с людьми, которым уже под 60 Естественно, чаще всего таким людям бывает сложно долгосрочно планировать. И горизонт планирования там 30-40 лет кажется им, ну вообще я не доживу до этого времени. В то время как молодежь, например, люди, которым 20-25, для них и 50 лет — прекрасный горизонт. Ну то есть 20 мы выбираем чаще всего, поэтому смотрите сами, мы рекомендуем больше 20. Итак, что мы хотим увидеть через 20 лет Когда станем первыми в своей сфере. Или когда добьемся всего, о чем будем мечтать. Желательно, естественно, каждый лист подписать маркерами разного цвета. Подписали, развесили. Итак, сейчас мы с вами будем проводить мозговой штурм по методике «Мировое кафе». Это один из базовых методов фасилитации из арсенала ИАФ, Международной ассоциации фасилитаторов. Есть даже отдельная книга создателей метода World Cafe. Так он называется на английском. Есть даже отдельные сайты на английском языке, на которых встречаются ценители этого метода и обсуждают примеры использования его. World Cafe или на русском Мировое кафе. Помните, пишем один стикер, одна идея печатными буквами, маркером темного цвета. Я обычно сама пишу пример и вешу на флипчарт. Иногда даже хитрю. Сначала пишу обычными письменными буквами. Говорю, ну как видно, что я написала? Я! говорят участники. Потом я пишу аккуратно печатными буквами. Спрашиваю, а вот сейчас видно? Они говорят, да! Говорю, понимаете разницу? Вот поэтому мы просим вас писать печатными буквами, чтобы та информация, которую вы напишете, была понятна другим. И в дальнейшем, когда мы будем фотографировать и оцифровывать результаты сессии, мы не переврали ваши слова. Следите, пожалуйста, чтобы участники писали без скепсиса и критики. И обсуждения в группах тоже, чтобы было про объединение контекста, а не с целью что-то друг другу доказать. Удобно, если у каждой группы будут маркеры и стикеры своего цвета. У одной группы маркер там, синего цвета, у другой зеленого, у третьей коричневого, у четвертой там ярко-красный. И стикеры тоже, благо сейчас в канцелярских магазинах продаются практически всех цветов радуги. Далее, каждая группа переходит по часовой стрелке от одного флипчарта к другому и дополняет идеи коллег. Как правило, это занимает еще минут 5-7. Нельзя зачеркивать. Нельзя срывать стикеры, которые написали не вы. Можно только добавлять, ну то есть на своем стикере писать маркер на своего цвета и прикреплять его, а также ставить знаки. Легенду этих знаков мы рекомендуем тоже написать на отдельном флипчарте, чтобы все участники видели. Итак, восклицательный знак. Если идея коллег нравится, вопросительный знак. Если идея непонятна, то есть «Вау! Это круто!» восклицательный знак. Э, нужно пояснить вопросительный знак. Ну и дополняем марками своего цвета. Таким образом, все участники предложат свои идеи на трех клипчартах. При этом еще важный момент. Мы предлагаем каждой группе выбрать хранителя знаний. И хранитель знаний — остается с группой. То есть при дальнейших переходах, а мы делаем несколько переходов, каждый участник поработает в каждой группе. То есть сначала минут 10-15 все работают в своих группах, по которым они разделились. Причем обычно мы предлагаем пойти к той теме, которая наиболее интересна в данный момент. Выбрать одного человека после того, как проработали эти вопросы, Мы его называем «Хранитель знаний группы». Он остается возле своего флипчарта, а остальные переходят. И когда приходят новые участники к нему, он вкратце рассказывает о том, какие идеи были написаны командой до них. Переходим к обсуждению в общем кругу. Фасилитатор задает ключевые вопросы. «Что звучало чаще всего?» Ну то есть какие фразы, какие ключевые слова можно выделить? Подчеркиваем красным маркером прямо на листах. Что самое ценное мы даем миру? Что звучало? Подчеркиваем. Какие из наших услуг люди ценят больше всего? На что мы получаем как можно больше хорошей обратной связи? Что потом? Работаем с будущим? Когда мы выкристаллизовали миссию и видение — мы должны их передать и сделать так, чтобы все внутри компании это поняли. Поэтому нам важно, чтобы формулировки были максимально простые. Что мы делаем? Мы переходим к плану транслирования, так называемому календарю мероприятий или системе транслирования миссии. Это значит, на данной сессии мы не финалимся. Мы Всего лишь запускаем процесс, и дальше будем проводить регулярно соответствующие сессии. И на них будем обсуждать возможности, которые дает миссия. А также будем анализировать оптимистичный, пессимистичный сценарий. Разработаем план действий по реализации видения. На этапе данной работы мы вешаем лист с формулировками видения и миссии и пишем их, На флипчарте. Ну, это может быть как распечатанный плакат. Вы можете его скачать с сайта фасилитацией для лидера.рф либо просто написать на флипчарте. Итак, формула видения. Какая мы организация или команда? Какие люди здесь работают? Для чего они работают? А так, например, выглядит формула миссии. Кому мы помогаем? С помощью чего? Через какие продукты и услуги? Для чего мы помогаем? Иногда эти формулы используют по отдельности, иногда объединяют. Ну, то есть вполне бывает, что используют только миссию компании или есть только видение. Это не принципиально. Главное, чтобы они были живыми и честными, шли от сердца и давали энергию. Делаем такое упражнение «Фасилитатор» берет в руки мягкий мячик или быстро делает его из бумаги. В качестве разминки можно предложить каждому вспомнить пример одной-двух ярких запоминающихся миссий или видения, которые вы встречали в жизни, неважно, какая это компания, и перекидывать мячик, передавая слово другому человеку. Первый пример, как правило, приводит фасилитатор. А у нас есть отдельный блокнот в Выверноут со ссылками на интересные формулировки видения и миссии. Ну, например, издательство «Клэва». Мы создаем мир идей для счастья взрослых и детей. Коллинз. Сделать людей более свободными, уверенными в себе, без лишних штампов и ограничений. Apple. Мы предлагаем компьютеры самого высокого качества для людей во всем мире. Nike. Доносить вдохновение и инновации до каждого спортсмена в мире. Аскона. Сделать все возможное для удовлетворения потребностей каждого человека в здоровом и комфортном сне. Парки Диснейленд. Мы работаем для того, чтобы взрослые и дети проводили больше времени вместе. Итак, мы повдохновлялись, повспоминали яркие запоминающиеся миссии. Причем часто я прошу проговорить, что выделяет эти миссии, почему мы их запомнили. Как правило, называют яркие образы, сильные эмоции, четкие, понятные формулировки. Итак, переходим к индивидуальной работе. Каждый берет время на раздумье и размышляет над формулировкой видения организации. Формула — это лишь помощь, ну, некие костыли. Вы можете сформулировать по-своему. Не обязательно следовать формуле. Когда большая часть группы готова, Мы просим разбиться по тройкам. Например, объединиться с теми людьми, с кем в обычных рабочих ситуациях мы реже всего общаемся. В каждой группе даем маркер и половинку А4, лист А5. И предлагаем договориться об одном общем определении на тройку. То есть, по сути, каждая тройка формулирует свое видение. Занимает это задание 7-10 минут. Озвучив идеи, вешаем листы на стену. И начинаем самое сложное. Надо набраться смелости и свести все формулировки от каждой из строек в одну. Проще всего из всех определений выделить ключевые слова и попросить добровольцев их объединить. Еще один подход подразумевает лидера компании, который берет и формулирует все в одном. Выбирайте, либо все вместе, либо попросить лидера. Важно дать понять, что это не окончательная формулировка. Потом ее можно будет корректировать. Получилось? Тогда переходим к миссии. Напомним, с помощью миссии мы движемся к реализации нашего видения. Видение — это наша путеводная звезда, а миссия — путь к ней. На этом этапе нам нравится строить карту заинтересованных сторон. Можно разделить участников на группы по 5-6 человек и попросить их предложить как можно больше ответов на вопрос «Для кого мы работаем?». Идеи генерируются в формате мозгового штурма. Одна мысль, одна карточка. Планка 4. Одновременно фасилитатор рисует шаблон, для интеллект-карты на большом листе бумаги или наклейкой стене с помощью бумажного скотча. Можно выделить четыре таких явных ветки. Первое. Кто наши клиенты и партнеры? Какую пользу мы им приносим? С помощью каких продуктов и сервисов мы приносим эту пользу? И как можно оценить ценность, которую мы даем? Последовательно вместе с участниками отвечаем на все четыре вопроса и в качестве вывода формулируем миссию. Здесь так же, как и с видением, можно работать по формуле, но не обязательно. И, наконец, подводим итоги дня. Делаем эмоциональный чекаут и празднуем. Не стоит объяснять, как важны подобные сессии для усиления команды. Они сплачивают. Они учат открыто и смело делиться опасениями и достижениями. Они дают энергию идти вперед плечом к плечу. Так что глупо упускать такую возможность. Ведь этот эффект можно усилить вечерней программой. Вы, надеюсь, уже поняли, что мы за проведение выездных сессий в местах силы. Лучше начинать сессию в 9.00, сократить обед и перерывы и завершить где-то в 16.00. А вечером Дружно размять мышцы, подвигаться, отключить мозг и включить тело. Тогда второй день будет еще продуктивнее, а энергии только прибавится. День второй. Зачем нужны ценности? Вам важно решить это прежде всего. В нашей практике люди чаще всего отвечали так, чтобы не повторять дважды, чтобы отличать своих от чужих, чтобы привлекать своих людей, чтобы понимать смысл создания нового, чтобы быстро принимать решения в сложной ситуации, чтобы мотивировать участников проекта. Помните, да, мы это с вами чуть раньше уже обсуждали. И хорошо бы с этого вопроса и начать второй день. Прям так и спросить. Друзья, коллеги, зачем нам нужны ценности? Какие задачи с их помощью мы хотим решить? Обычно мы в качестве такой утренней разминки второго дня просим продолжить фразу «Ценности – это…». Как правило, участники сессии говорят так. Ценности – это направляющие принципы. Ценности – это критерии выбора. Ценности – это value. Ценности – это то, что мотивирует. Ценности – это самая важная связующая нить организации. У вас, естественно, будет свое определение, и оно, безусловно, будет верное. Больше того, все определения, которые дадут участники сессии, они верны, потому что это их видение. Когда клиенты обращаются к нам для проработки ценностей, мотивация у них бывает самая разная. Одним нужна Библия компании, другим возможность больше зарабатывать, третьи хотят повысить вовлеченность, а четвёртые — просто прочитали в какой-то бизнес-книге, что так надо. Как формулировать рабочие ценности? Нам нравится проводить эту работу в формате индивидуального мозгового штурма. Вот примерная инструкция. Шаг первый. Вспомните реального человека, которого вы считаете идеальным коллегой. Вы прям так и думаете. Эх, клонировать бы его! Я тогда горы свернул с такой командой. Прицели? Шаг второй. Возьмите блокнот и ручку и в столбик слева запишите, за какие действия, поступки, результаты вы его цените. Что он делает? Шаг третий. А теперь переверните лист и запишите в другой столбик чего он не делает. И хорошо, что не делает, и не надо делать. Шаг четвертый. Проранжируйте отдельно записанное в первом и втором столбике от одного, самое важное лично до вас, до N, где N — это, собственно, общее число характеристик, идей, которые вы записали. То есть где один самое важное, а N — менее важное. В каждом столбике выделите топ-5 характеристик. Топ-5 действий, топ-5 недействий. В получившихся записях что делает? Собственно говоря, вот эти пять первых выделенных и есть ценности, которые важны для вас. А чего не делает? По сути, это смертные грехи. На сессии мы даем каждому по пять зеленых и пять красных карточек или стикеров. И просим выписать вот эти топ-5, что делает, на зеленые карточки, а топ-5, что не делает, на красные. Как всегда, это делается темным маркером, печатными буквами, кратко и до пяти слов. Фасилитатор собирает карточки и озвучивает. А затем зачитывает написанное на карточке. Во время чтения он держит карточку так, чтобы участники тоже видели, что на ней написано. Уточняет, понятно ли содержание. И если участники говорят, что нет, просит автора карточки уточнить, что он имел в виду. Группируем. Фасилитатор спрашивает, какие карточки можно объединить по принципу «Вместе они создают новый смысл, усиливают друг друга». Сам фасилитатор не навязывает группировку. Можно просто предложить участникам. Если группа небольшая, до 20 человек, Подойдите и сгруппируйте карточки через обсуждение. Названия групп выписываем отдельно. Зеленые – это ценности группы. Красные – неприемлемые смертные грехи. Обратная сторона ценностей. Дальше полезно проверить балансировку по энергии. Ну, можно, например, нарисовать две оси, которые пересекают друг друга в центре: духовная, физическая, интеллектуальная энергия. И эмоциональная. Духовная отвечает на вопрос, какие ценности дают нам чувство сопричастности, развивают нашу душу, а какие помогают восстановить тело. Это физическая энергия. Интеллектуальная. Какие помогают развивать мозг, расширяют нашу картину мира. Эмоциональная. Какие ценности поднимают настроение? настраивают на нужный лад, радуют нас. Но это не обязательный этап, хотя мы сами его проводим. Определяя ценности, хорошо искать подходы с разных сторон, чтобы работа шла максимально искренне. Существует еще один проверочный прием. Попросить участников решить в группах, какими людьми нравится комфортно работать в команде. Людей с какими качествами сейчас в команде не хватает. Какие качества делают сотрудников эффективнее, а какие, наоборот, мешают продуктивно работать. По результатам выявляем ценности и ищем пересечения. Что упоминается чаще всего? Полезно вернуться к карте заинтересованных сторон, которую мы построили в первый день, и посмотреть, Все ли заинтересованные стороны мы учли, обсуждая ценности? Однажды мы помогали сформулировать ценности для крупной клининговой компании. На сессии были руководители всех бизнес-единиц и два собственника. И вот сформулированы ценности, выписаны на отдельный лист флипчарта. Задаем вопрос, все ли заинтересованные стороны учтены? Взяли маркеры семи цветов по числу заинтересованных сторон в их карте. И очередь доходит до пункта акционеры. Упс! Раздается голос одного из топов. А про акционеров-то мы и забыли. Вот-вот! Смеется один из собственников. Стали разбираться. Что же нужно собственникам, кроме денег? И добавили ценность. Репутация. Есть множество людей, которым нужна организация, которые что-то потеряют, если организации не будет. В работе с миссией мы строим карту заинтересованных сторон, тех, для кого мы работаем. Интересно, что на бизнес-сессиях часто забывают называть акционеров. Что наша организация им дает? Нужны ли им только деньги? Каждый раз, строя такую карту, учитываем пересечение формулировок, выписываем на отдельный лист то, что часто повторяется, в чем есть энергия, от чего загораются глаза, от чего появляется движение в аудитории. Так мы получаем драфт ценностей. А теперь начинаем отсев. Частый вопрос. Сколько должно быть ценностей? Точного ответа на него нет. Но мы знаем, что в тех организациях, где ценности живые, рабочие, дающие энергию и драйв, их на самом деле немного. От 3 до 7. Так что не стоит зацикливаться на цифрах и формальной стороне. Нужно выбирать сердце. Какие ценности вызывают внутренний отклик? волнуют, вызывают желание действовать и творить. Тут лучше не голосовать, а устроить круг. Выписать все ценности, прошедшие предыдущие этапы на отдельный лист флипчарта, столбец слева. Предложить участникам по кругу назвать три ценности, которые вызывают отклик который он или она разделяет и которыми готов руководствоваться в повседневной жизни, а не только в работе. Проверочной может стать такая формула. Ей нас научила Сесиль Грин, создавшая коллаб, одну из систем самоуправления. Мы считаем ценность важной, потому что она способствует существительное для существительное. Например, мы считаем энергичность важной, потому что она помогает работать увлеченно и эффективно. Благодаря энергичности мы можем заразить идеями самоуправления и честного отношения к другим больше предпринимателей и сами проживаем насыщенную, здоровую, счастливую жизнь. После того, как каждый проговорил, почему он считает ту или иную ценность важной, выбираем 5-7 ценностей, которые в идеале откликнулись всем или откликнулись большинству. Если есть те, которым какая-то из ценностей не близка, можно уточнить у них, ты против, равнодушен или просто относишься к этой ценности спокойно? Сможешь ли ты соблюдать ее? Если есть противоречие с личными ценностями и установками, То лучше убрать такую ценность. Если один из носителей ценностей и ключевой человек в организации равнодушен к ценности, ее тоже лучше убрать, оставьте те ценности, которые разделяют все. Полезно добавить еще и поведенческие проявления ценностей. Как мы поймем, что человек соответствует ценности, как мы поймем, что действие не противоречит ценности, на этом этапе. Полезно прописать такие поведенческие критерии по каждой ценности. Здесь хорошо разделить участников на группы. Например, 5 ценностей, 5 групп. У каждой группы своя ценность. Каждая группа в течение минут 15 продумывает повседневные действия, которые демонстрируют соблюдение ценности. И действия, которые противоречат ценности. Далее группы презентуют свои идеи. Остальные участники внимательно слушают и дополняют. Например, у нас в бизнес со смыслом есть ценность, честность. Она расшифровывается вот такими поведенческими проявлениями. Мы честны друг с другом. Если не готовы выполнить задачу, не берем ее. Если взяли, выполняем срок. Мы честно говорим клиентам, если не знаем чего-то или не непрофессиональны. Рекомендуем коллег, если они смогут дать лучший результат, чем мы. Всегда ссылаемся на учителей и коллег, если используем их мысли и идеи. Мы не работаем с конкурентами наших клиентов без разрешения клиентов. Что противоречит честности? Сокрытие важной информации от коллег, партнеров и клиентов. Обман, равнодушие и безразличие. Приведем пример из практики. История. Когда Вера заинтересовалась фасилитацией, она не могла окончательно себе объяснить, зачем ей, продюсеру книжных проектов, в одном из крупнейших издательств страны, это нужно в работе. Но она решила научиться, а потом придумать, как это применить. Понимание, по словам Веры, пришло очень быстро. В тот момент издательство переходило к работе с кросс-функциональными командами. Раньше каждый действовал сам по себе, выполнял свои задачи и не вникал в то, чем занимаются другие. В результате у редакторов, маркетологов, специалистов по СММ не было общей картины, общей цели. Вера увидела, что с помощью фасилитации может создать команду, в которой люди будут комплексно подходить к работе, видеть общую цель и участвовать в разных задачах. Попробовала и получилось. Год назад у нее была идея провести форсайт-сессию, чтобы все команды издательства посмотрели в будущее. Тогда эта идея не проросла. Но через год она дозрела. И сейчас Вера ею занимается. Это не стратегические сессии, это обсуждение определенных тем. В компании прошли три большие мероприятия и несколько онлайн-встреч. Все эти практики через Веру, через ее маленькую команду распространились по всему издательству. Так? Спустя несколько лет Вера поняла, как ей пригодилась фасилитация. Ей всегда хотелось вовлекать людей в решения, чтобы все собирались и работали над задачей вместе. Фасилитация дала массу инструментов, научила, как эффективно вовлекать сотрудников. Вера стала действовать увереннее и профессиональнее. Даже если она присутствует на встрече как рядовой участник, Ей всегда хочется помочь. Сделать совещание продуктивнее. Она чувствует это движение в правильном направлении, форма взаимодействия людей и команд будущего. Когда решения принимаются сообща, каждый понимает, зачем и куда двигаться. Вера считает, что фасилитация очень полезный навык для каждого. Она ощущает себя человеком который идет к будущему и помогает найти этот путь другим. Не так давно в издательстве провели форсайт. Увидели, куда движется книжный рынок в десятилетней перспективе. Оказалось, что если жить по-прежнему, компании на этом рынке места уже не будет. Значит, надо придумать новые проекты. И здесь сотрудники столкнулись с барьерами на стыке команд. Они не могли эффективно работать вместе, а все проекты развития требовали межкомандного вовлечения. Эту проблему нужно было разрешать. Вера, как человек внутри компании, чувствовала основной запрос. С коллегами она провела обсуждение в формате Open Space о том, как преодолеть барьеры, мешающие работать по-новому. На каждой сессии... Ставили цель наладить отношения между участниками, улучшить взаимодействие, обсудить 5 проектов. В итоге 4 из них выжили и будут развиваться. То есть эффективность составила 80%. Для сравнения, в прошлом удерживались на плаву только 10% проектов. Как удалось добиться такого результата? Вот как проходило обсуждение. Сотрудники совместно сформулировали правила работы Open Space и приняли их, сообща, разработали критерии проекта, связан с конкретной задачей, реализуется общими усилиями команды, инициатор готов взять ответственность за результат. Перешли от жалоб к приверженности. Что-то не нравится? Меняй. Дальше схема была такой. Есть проект, надо понять, что с ним делать дальше. Разрабатывается план действий. Сотрудникам такая практика пришлась по душе. Раньше они уходили с сессией с результатом, которого от них требовали, и полным непониманием, как к нему прийти. А теперь у каждого. По итогам обсуждения был пошаговый план действий, который создавали все вместе. Следующую сессию посвятили ценностям, причем придерживались принципа, чтобы каждая следующая сессия продолжала предыдущую. Оказалось, что в ценностях не было конкретных действий. Хотелось их пересмотреть, чтобы они искренне отзывались для каждого. Было важно включить как можно больше людей в обсуждение, чтобы каждый почувствовал сопричастность издательству. Эту сессию, которая потребовала большой подготовительной работы, провели офлайн. Сотрудников и читателей попросили ответить на вопрос, что издательство значит для них. Старожилов компании попросили рассказать, Каким они видят идеального сотрудника издательства? Подготовили черновой перечень из 10 ценностей и протестировали его на фокус-группах. Вышли на сессию со списком из 6 ценностей. В результате получились список истинных ценностей и вдохновленных участников сессии. Сейчас в издательстве проводят как офлайн, так и онлайн-сессии. В компании работают удаленные распределенные команды, поэтому не все могут одновременно собраться. Но встречи в формате офлайн, безусловно, дают больше энергии и вовлеченность в них выше. Итак, у вас есть драфт ценностей, есть сформулированные видения и миссии. Следом надо разработать систему транслирования видения, миссии, ценностей с учетом рисков, возможностей, которые в них есть. Чтобы идеология была живой, ее нужно доносить до сотрудников, проводить аудит и улучшать. Вот элементы системы транслирования ценностей. Внешний пиар, подбор персонала, по каким критериям определяем своих, адаптация новобранцев, как рассказывать о компании, внутренний PR. На сессии мы рекомендуем составить календарный план, по которому будут регулярно транслироваться видение, миссия и ценности. В нем должны быть указаны чистота ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно. Мероприятие, ожидаемый результат, ответственный. Подведем итоги главы. Идеология, ценности, миссия, предназначение есть у любой группы людей. Если идеология осознается и становится инструментом управления, через нее можно находить и притягивать своих, зарабатывать больше. Сотрудники, понимающие, зачем каждое утро идут на работу, меньше болеют, вовлечены редко увольняются и трудятся гораздо продуктивнее. Мы обычно называем это сессией кристаллизации видения, миссий и ценностей и разработки системы их транслирования». Без системы транслирования вся работа бесполезна. Сами по себе ценности не взлетят. Ценности не надо придумывать и разрабатывать. Они уже есть в сердце каждого. Важно их проговорить, объединить. Лидер или лидеры должны жить в соответствии с ценностями компании. Ядро команды тоже. Если организация крупная, совсем не обязательно, чтобы каждая ценность была лично близка любому сотруднику. Есть команда, а есть персонал. Персонал может относиться к ценностям просто лояльно. Главное, чтобы они не противоречили собственным убеждениям сотрудников, согласовывались с ними и дополняли. Сначала ответьте, зачем ценности нужны вашей организации. Решите, что такое ценности для вас, что хотите от них получить. Дальше работайте с ценностным ядром. Определите желаемое поведение и смертные грехи. Важно понимать, что в ходе движения компании по спирали ценности эволюционируют, меняется фокус. Спиральная динамика — это эволюция компании через систему эволюции ценностей. В начале сессии мы часто даем информацию о спиральной динамике и всегда вместе с клиентом анализируем, на каком уровне организация находится сейчас. Ценности есть всегда, даже если они не формализованы. Все культуры важны, все уровни спирали ценны. Нет плохого и хорошего. Есть текущее положение и образ желаемого состояния. Важно, чтобы люди понимали, где культура организации сейчас и куда она движется. Расскажем кратко о ведущих ценностях на каждом уровне развития компании. Бежевый уровень. На бежевом уровне – Важны комфортный офис и безопасность. На фиолетовом – высока ценность общения и поддержки. Например, мы заботимся и помогаем друг другу. Красный уровень – про победу любой ценой, власть. Например, сделай или сдохни. Да-да, это пример реальной компании, причем рабочей ценности одного из наших клиентов. И эта ценность до определенного времени очень помогала компании выживать на непростом девелоперском рынке. Синий. Игра по правилам. Соблюдение регламентов. Порядок. Здесь появляется честность, ответственность. Например, видишь возможность улучшить, реагируй. Или каждый имеет право на ошибку, но мы не приветствуем повторение ошибок. Чтобы их не повторять, Мы описываем опыт ошибок в наших правилах и регламентах. Оранжевый. Энергичность, драйв, уважение конкурентам, желание быть лучшими. Например, победители не судят. Все для клиента. Зеленый. Социально ответственный бизнес. Нам важно будущее планеты и человечества. Например, мы служим нашему клиенту с любовью. Важно, чтобы в организации были элементы поддержания развития ценностей с каждого уровня. Как часто проводить такие сессии? Ежегодно проводить аудит ценностей. Проверять, все ли работают, обо всех ли помнят и знают. На старте нового проекта, при создании новой команды. Это классная мотивация каждого. При рождении новой организации, при переходе на следующий этап развития. Как поддерживать свою уникальную культуру и привлекать лучших? Надеемся, нам удалось убедить вас, что система транслирования идеологии необходима. Если нет, вот вам пример из практики. Признаем сразу. В рамках книги не можем дать вам типовой план мероприятий на год по транслированию и актуализации идеологии. И не потому, что мы жадные и не хотим делиться. Дело в том, что такого нет и не может быть. Все очень индивидуально. Зависит от текущего уровня развития культуры организации, ее стратегии и самой идеологии. Но не бросайте слышать эту книгу. Потому что у нас есть для вас скелет. Примерный, но вполне применимый. Это наш профессиональный чек-лист мероприятия транслирования. Готовы слушать? Внутри компании. Ежедневно. Возьмите лист флипчарта и нарисуйте весь путь, который проходит каждый сотрудник по организации ежедневно. Это и дорога в офис, и проверка рабочей почты, и корпоративные мессенджеры, и внутренний портал, и общение с коллегами и руководителем. Максимально подробно вспомните все и... Придумайте, как на каждом из отрезков этого пути можно напомнить о миссии, видении и ценностях организации. Здесь обычно вспоминают такие приемы. Плакаты на проходной, афиши в лифтах и туалетах с фразами и необычными картинками, комиксы на стенах в коридорах и кафе, заставки на рабочем столе и многое другое. Значки и дресс-код. Тоже относится сюда. И даже утренние приветствия и корпоративный гимн. Здесь, кстати, есть чему поучиться у СССР. С чем, -с чем а с управлением идеологией там было все в порядке: к ней можно относиться по-разному, хвалить или ругать. Но если посмотреть на системность и инструменты, все было продумано и регулярно. Чтобы найти новые средства коммуникации. Проводите регулярные мозговые штурмы. Еженедельно. Сюда относятся все регулярные совещания. пятницы без галстуков, неформальные встречи в баре в пятницу вечером и тому подобное. Важно, какие ценности транслируют руководитель отдела. Например, произнося тост. Ежемесячно. Рассказ об истории компании новым сотрудникам. Отчетные собрания. Ретроспектива месяца. Многое другое. Ежегодно. День рождения компании, Новый год и другие корпоративные праздники. Вне компании. Вспомните, пожалуйста, бренды, которым вы доверяете. Каких марок у вас бытовая техника? А машина? Есть любимая обувь? Почему вы доверяете той или иной косметике? Как принимаете решение о покупке именно этого холодильника? Каким бы рациональным человеком вы ни были, решения вы принимаете эмоционально и лишь потом обосновываете их логически. И вот эти эмоциональные решения принимает ваше сердце на основе, внимания родственных ценностей. По сути, в рекламе производитель продвигает свои ценности, а вы решаете. Откликаются они у вас или нет? С другой стороны, вы сами можете делать что-то очень нужное миру и людям. Но не мир, не люди этого не узнают и не поймут. Значит, надо правильно донести до них информацию. У Игоря Мана есть великолепная книга ⁇ Точки контакта ⁇ Почитайте ее. И выпишите все точки контакта ваших клиентов, партнеров, потенциальных сотрудников. А теперь придумайте, как вы можете в каждой из этих точек доносить ваши ценности и вашу миссию, привлекая родственные души и отталкивая тех, кому с вами не по пути. Не ленитесь проводить как минимум раз в год сессии актуализации идеологии и разрабатывайте систему ее транслирования на 12 месяцев. Результат — вовлеченные небезразличные свои люди рядом, высокие продажи и надежные партнеры, понимающие вас с полуслова. Идеология, как бы странно это ни звучало на первый взгляд, помогает создать систему моральных норм в организации. Что принято делать, а что осуждается какое поведение награждается, а что недопустимо. Мы с вами очень разные. У нас разное воспитание, разные ценности и разное понимание допустимого поведения. Приходя в коллектив, мы приносим свои привычки и свои убеждения. Чтобы не тратить время, нервы и деньги компании на ссоры между сотрудниками, обиды, болезни и ошибки в работе из-за недопонимания или разного понимания задач, нужна общая система правил. Общий словарь и общее понимание, что можно, а что нельзя. Это и есть система ценностей компании. Истории, корпоративные мифы и передающиеся на словах от старожилов к новеньким рассказы о том, кто и зачем создал организацию, как здесь все устроено и кто как сделал карьеру и за что кого уволили, Это, говоря словами историков, коридоры времени, каналы для переноса традиций, норм и желательного поведения от людей к людям внутри компании. Краткие, веселые, легко запоминающиеся и очень жизненные истории помогают не только лучше понять, почему запрещено делать одно, и важно делать другое. Корпоративная история – это подсказки-напоминалки о принципах поведения. В сложных ситуациях, когда нужно быстро принять решение и не с кем посоветоваться, такие истории помогают решиться и поступить в соответствии с ценностями организации. А еще ценности, принципы, нормы поведения усмиряют лишнюю агрессию, нечестность, соблазн и другие пороки. Миссия же помогает не сбиться с курса и помнить о том, зачем существует компания и что потеряет мир, город, люди, если не выполнить взятые обязательства, провалить проект или просто остаться равнодушным к проблеме. Возьмите за правило раз в год проводить идеологические сессии, актуализации миссии и ценностей и регулярно напоминать в своих письмах, презентациях, выступлениях и разговорах с коллегами и партнерами о миссии, ценностях и принципах вашего бизнеса. А там, глядишь, и люди близкие по духу потянутся, и отпадет необходимость повторять дважды. Ведь ценности объединяют, если они совпадают, и отталкивают, если противоречат. А миссия напоминает, зачем все это, ради чего мы здесь. Резюме второй главы. Первое. Ценность — это инструмент управления. Второе. Разработку ценности — Нельзя делегировать. Третье. Нерабочие ценности могут вызывать споры и непонимание. Четвертое. Первые лица компании ⁇ главные трансляторы. Пятое. Ценности помогают сделать выбор. Шестое. Смертные грехи ⁇ обратная сторона ценностей. Седьмое. Ценности ⁇ это стержневые правила игры. Восьмое. Настройте транслирование ценностей внутри и вовне компании.